Две мыши. Абхазская сказка. Однажды домашняя мышь где-то повстречалась с мышью лесной. Поздоровались они, познакомились. Домашняя мышь спросила лесную, как она поживает и чем кормится. У меня всего вдоволь, ответила лесная мышь. У нас в лесу пищи сколько хочешь, только собирай. «Живу я в дупле, а под корнями я себе вырыла кладовую и храню в ней припасы на зиму». «Скромненько ты живешь, как я погляжу», — сказала ей домашняя мышь. «Заботы и работы, видно, у тебя порядочно. То-то ты такая худая, а я живу в городе и владею всеми домами, всеми магазинами и складами. Живу я на всем готовом и никогда ни о чем не беспокоюсь. Но я не прочь посмотреть в твое жилье и заглянуть в твою кладовую». И вот лесная мышь повела к себе городскую. Показала она ей свои запасы: орехи, каштаны, желуди, коренья и радушно угощала гостью. Всё это недурно, сказала ей городская мышь. Но тебе приходится всегда паститься, а вот я угощу тебя болыком, салом, ветчиной. Пойдём ко мне в город. Хвастливая городская мышь обидела лесную, но что та могла возразить своей новой чванливой знакомой? отправилась посмотреть, как живет городская мышь. Пришли они в город и пробрались в тот дом, где жила городская мышь. Тут она заносчиво объяснила гостье. «У меня две квартиры. Зимняя — под полом, где тепло и уютно, а летняя — на чердаке. Там очень просторно, и к потолку подвешены баранина, ветчина и сало». Кроме того, в моём владении все буфеты и сундуки, я могу есть до отвала и распоряжаться хозяйским платьем, и ковров у меня сколько угодно. А ты не бось бегаешь только по сухое листве да замшелым листочкам. Сказала всё эта городская мышь для того, чтобы показать своей гостье, какая та бедная и ничтожная. Зато у нас в лесу так хорошо поют птички, попробовала хотя бы чем-нибудь похвалиться лесная мышь. Что птички Онaz здесь музыканты так играют, что с ними не сравнится и с всем твоим птичком, гордо сказала городская мышь и повела свою лесную гостью на чердак. Здесь она угостила лесную мышь сушёным инжиром, сыром и салом и смело лазила всюду. Гостья, смущённая таким обилием пищи, скромно откусывала по кусочку от всех этих богатых яств. Ну, теперь пойдём. Я тебе покажу, где живут люди, которые всё это для меня заготовляют, сказала городская мышь и повела гостью по перекладинам чердака. Оттуда они стали смотреть в щель. У очага сидела кошка. Лесная мышь никогда не видела кошки и стала спрашивать спутницу, что это за зверь? Домашняя мышь тут же подумала: погублю эту простушку, завладею её добром и буду жить, когда пожелаю в лесу, как на даче. Это моя старушка мать греется у очага, ответила Ана. Мне нужно с ней поздороваться, сказала лесная мышь. Только я не знаю, как принято у вас приветствовать старших. Ты скажи: "Укинчара, сикинчара, хурмаса кигу" и прыгни к ней. Она тебя примет приветливо, ответила городская мышь. Лесная мышь прыгнула на полы, очутилась около кошки, почтительно ей поклонилась и произнесла приветствие. Укинчара Скинчара хурмаса кигу. Кошка с удивлением уставилась на неё, а домашняя мышь разобрал смех. Она вся тряслась от смеха, вертелась и приплясывала на балке в восторге от своей затей. Балка та была гладкая, а домашняя мышь, лазая по салу, вымазала им лапки. Она поскользнулась и свалилась прямо перед самым носом кошки. Кошка почувствовала запах сала и сразу увидела, что это мышь жирнее лесной. Тут кошка и схватила домашнюю мышь. А лесная мышь бросилась к двери, протиснулась под неё и едва спаслась от верной гибели. С тех пор дала она себе зарок никогда не дружить с чеванливыми, завистливыми и коварными.